Глава 30 С утра мороз стоял такой, что птицы замертво падали на лету. Мирк потом собрал трех замерзших воробьев у крыльца, жалостливо вздыхал. Я сидела в малой гостиной с книгой, когда Астор влетела без стука. «Госпожа, там сани! Еле ползут! Лошадь худая, чуть не падает! Люди в санях чуть живые, кажется!» Я отложила книгу и вышла на крыльцо. Сани и правда еле тащились. Лошадь, старая, изможденная, с выпирающими ребрами, едва переставляла ноги по глубокому снегу. В санях сидели трое, два парня и девушка, закутанные в лохмотье, из которых давно вылезла всякая приличная одежда. Я шагнул навстречу, проваливаясь в сугроб. «Стойте!» — крикнула я, махая рукой. «Сюда, к дому!» Сани остановились у самого крыльца. Старший из парней, лет двадцати, с темными кругами под глазами и обветренными губами, попытался встать и чуть не упал. Я подержала его за локоть. «Тихо, тихо», — сказала я. «Заходите в дом». «Астер, Жанна, горячего чая, еды, быстро!» Втроем они ввалились в холл, дрожа, стуча зубами, оставляя на полу мокрые следы от растаявшего снега. Жанна сплеснула руками и потащила их к печи на кухне. Астер побежала за одеялами. Я велела растапливать все камины, какие есть. Через час они сидели на кухне, завернуты в одеяло, с кружками горячего чая в руках и ели похлебку так жадно, что Жанна всхлипывала от жалости. Я смотрела на них. Парни, один постарше, второй совсем мальчишка, лет шестнадцати. Девушка между ними, худющая, бледная, но с твердым взглядом. «Рассказывайте», — велела я, когда они немного отогрелись. Старший его звали Эрик, заговорил первым. Голос хриплый, срывающийся, но он старался держаться. «Мы из Хольмских, госпожа. Наше имение в трех днях пути отсюда. Баронство, правда, разорилось еще при отце, но мы держались как могли. А этой осенью родители погибли. Лошади понесли, карета опрокинулась на повороте сразу насмерть». Девушка Альнара всхлипнула, уткнувшись в кружку. Младший Жак сидел бледный, сжав кулаки. «Слуги разбежались», — продолжал Эрик. «Кому нужны разорившиеся хозяева? Денег нет, еды — только то, что успели собрать. Мы продержались, сколько могли, а потом... Потом услышали про вас». «Про меня?» — удивилась я. «В округе говорят», — кивнул Эрик, «что в лартвийских розах живет молодая баронесса, которая привечает всех несчастных. Мага приютила лекаря, швею, Никого не гонит. Мы и поехали. Думали, может, и нас? Он запнулся, не договорив. Припасы мы привезли, встрял Жак-младший. Немного, но есть. Крупа, сало, вяленое мясо, пара мешков эркинов. И работать мы можем. Я сильный, я дрова колоть умею. И я шить могу, тихо сказала Альнара. Не так хорошо, как ваша швия, наверное. Но научусь и готовить... Я все умею, Эрик расправил плечи. Лошади, ремонт, крыши, заборы. Отец не баловал, учил с детства. Я смотрела на них и видела себя. Такую же растерянную, замерзшую, бездомную, какой была в первый день. Только у меня был сагвояж с документами, а у них только они сами. — Жить будете, — сказала я, — места хватит. Комнат много, протопим. Жанна, размести их где-нибудь. Жанна засуетилась. — Есть комната на втором этаже, рядом с Бенедиктом и Агнесой. Там печь есть. Если протопить, заживут. — Вот и хорошо, — кивнула я. — Ешьте, грейтесь. Завтра поговорим, что умеете, что нужно. А сегодня — отдыхать. Альнара вдруг сползла с лавки и бухнулась на колени прямо на каменный пол. Братья за ней. — Госпожа! — прошептала она. — Спасибо вам, мы век не забудем! «Встаньте сейчас же!» Я рассердилась не на шутку. «У меня тут не принято на коленях стоять. Встали и сели за стол. Жанна, налей им еще чаю!» Вечером, когда они устроились наверху, астерна доскала дров, Агнеса принесла теплое одеяло, Жанна накормила до отвала, я сидела в своей комнате и думала. Трое. Дети разорившегося барона. Без родителей, без дома, без денег. Такие же, как мои первые гости. «Жерар, Бенедикт с Агнессой, такие же, как я сама». Вильгельм появился, когда я уже задремывала. «Ну и богадельню ты развела!» — сказал он безлобно. «Скоро тут целый приют будет». «Пусть», — ответила я, — «места много». «Денег хватит?» «Хватит. Сундук полон. А если нет, заработаем». Призрак хмыкнул. «Ты, странная Анна, не помнишь ничего, а людей жалеешь!» «А может, потому и жалею, что не помню», — сказала я. «Помнила бы свое, может, другой была бы». Вильгельм помолчал, потом исчез, оставив после себя легкий холод. Утром я спустилась вниз и застала такую картину. Эрик колол дрова во дворе вместе с Мирком, Жак таскал поленья в сарай, а Альнара сидела на кухне с Агнесой и училась штопать, Ее тонкие пальцы ловко орудовали иглой, несмотря на вчерашнее истощение. — Госпожа! — Жанна сияла. — А девка-то золото! Схватывает на лету и готовить умеет, и шить! Помощница будет Астер, пока та по дому бегает! — Хорошо, — улыбнулась я. — Пусть учатся. За завтраком мы сидели все вместе. Я, Жанна, Астер, Мирк, Жерар, Бенедикт, Агнеса и новые трое. За столом было тесно, но тепло и шумно. Все говорили, перебивали друг друга, смеялись. «Госпожа!» — Эрик поднял кружку с чаем. «Мы не знаем, как благодарить. Мы будем работать, честно, до последнего дня». «Работайте», — ответила я. «А я пока подумаю, что с вами делать дальше. Весна не за горами, а дел непочатый край». «Мы справимся!» Твердо сказала Жак, и в его глазах мелькнул азарт. Я улыбнулась. Еще трое в моей усадьбе. Еще трое, кому я нужна. Еще трое, кто верит. Скоро здесь будет тесно, но это хорошая теснота, живая. Герцог обещал помочь с памятью. А пока зима, снег, работа и люди. Мои люди. Я снова поймала себя на мысли, что не помню прошлого, но будущее начинает вырисовываться, и в этом будущем дом полной жизни.